комментарий. Один из возможных способов выхода из трудной фабульной ситуации той самой бескомфликтности, о которой я предупреждал вас в задании, перевод нарративного двигателя с событийного топлива на атмосферное. Ничего особенного не происходит. Вся занимательность возложена на персонажей. Каждый из них, даже едва намеченный Горёв, добавляет свою краску на этот импрессионистский холст. Другой, использованный здесь прием, я называю «эффект хокко». Он возможен лишь в том случае, если вы уверены, что аудитория обладает неким дополнительным знанием. Вы нажимаете на скрытые рычаги, побуждающие читателя произвести некую мыслительную работу и испытать нужные вам чувства. Самый элементарный пример – мое любимое трехстишье поэтессы о Чиё. Я в свое время вокруг него сочинил толстенный роман «Алмазные колесницы». Мой лавенц Трикосос, о, как же далеко ты нынче забежал. Чтобы оценить смысл, нужно знать, что Хокку написано на смерть трехлетнего сына. Так же и здесь. Я воспользовался тем, что из подготовительного материала читатель знает. Во-первых, о том, что Наталья Алексеевна не выжит любовь к каленым железам. Во-вторых, о том, что бедный Огарёв свернёт себе шею в этом самом Гринвиче, на который небрежно махнул рукой. В третьих, о том, что Бахметьев бесследно исчезнет.